Глава тридцать восьмая. Не будем мешать. Элиот. «Ты уверен, что это точно здесь?» Элиот смотрел на своего отца, вызвавшегося сопровождать его до дома Тейрона, от вида которого лорда Диларея аж всего перекосило. Жилище Мага Тьмы было одноэтажным, из обычного сруба, отмеченного временем. Небольшие окна, простенькие ставни. Все, как и у обычных людей. Двор был большим и чистым, огражденный невысоким забором. «Смотри, смотри ткнул Эли от отца локтем в бок у них там грядки нищеброды фыркнул мужчина. Пойдем же, у меня нет никакого желания находиться в столь злополучном месте. Идем кивнул парень, бросая на родителя последний взгляд, а после выбираясь из экипажа успевшего привлечь много внимания, на что собственно и был расчет. Элиат услышав разговор в комнате дель, не предназначенный для его ушей, мгновенно устремился домой в взахлёб, рассказывая всё отцу. Лорд по своим связям смог достаточно быстро отыскать, где проживает маг тьмы вместе со своей матерью. Не тратя время даром и сгорая от желания навредить как женщине, так и её сыну, они рванули на окраину города, где жили простые люди, не отмеченные титулами. У главы деларея как и у его наследника рода, не было сострадания к семье тейрана Им было плевать, что станет с матерью парня. Они намеренно шли вредить и их не заботило, какой величины будет этот самый вред. Лорд с сыном не могли смириться, что девушка знатных кровей, на которую они имели виды, выбрала оборванца, недостойного ее. Для них это было неслыханное унижение, которое они не собирались прощать. Элиот с отцом специально выбрали самый шикарный и броский экипаж, намереваясь заявиться при параде, чтобы изначально сбить женщину с толку. И у них это получилось. Без разрешения рука Элиота подцепила крючок на внутренней стороне калитки, брезгливо отталкивая ее носком начищенной до блеска туфли. «Лицо», — буркнул лорд, — «сделай печальное лицо». Парень моментально послушался, искусно изображая, что он самый несчастный во всем мире человек. «Добрый день», — донеслось с крыльца, на которое вышла миниатюрная женщина с собранными в пучок волосами. На ее висках проглядывалась благородная седина, хотя сама хозяйка дома выглядела достаточно хорошо для своих лет. На маме Террена наблюдалось простого кроя платья ниже колен, с темно-синим фартуком, испачканным в муке. «Замарашка!» — кашлянул в кулак Элиот, тут же принимая печальный вид. «Добрый день, сударыня!» — склонил голову отец Элиота, обращаясь к женщине так, словно она его круга. «Можно с вами поговорить?» Диларей так натурально изображали нерешительность и некоторое смущение, топчась на месте что у мамы Тейрона не возникло подозрений на их счет. «Да, конечно», — кивнула она, указывая рукой в сторону входной двери, от которой отошла. «Проходите». Два аристократа благородных крови вошли в дом, морщась от скудного убранства, не наблюдая изысков и роскошеств, к которым привыкли. «Слушаю вас», — женщина зашла следом, вытирая руки о фартук. Делареи едва не скривились от увиденного, но заставили себя сохранить свои выражения лиц, смотрясь среди простенькой мебели, словно два павлина в дорогущих камзолах, расшитых золотыми нитями. «Понимаете, мы приехали к вам с довольно-таки непростой темой для разговора», взял слово лорд. «Дело в том, что ваш тейран как бы это помягче сказать, забрал невесту у моего сына». «Что?» — ахнула женщина, широко распахнув глаза. «Да», — кивнул отец Эйлята. «Он увел ее буквально перед помолвкой». «Но...» Хозяйка дома, задыхаясь от услышанного, начала хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Такого не может быть!» «Понимаю». С губ лорда слетел тяжкий вздох. «Сложно поверить, что ребенок, в которого вкладывал душу с самого рождения, оказался не тем, кем хотелось бы». «Вот». Мужчина запустил руку в карман Камзола, извлекая оттуда увесистый мешочек с золотыми. «Именно эту сумму он требовал у моего сына, чтобы оставить в покое Дель» дочь первого герцога нашего государства». Дыхание матушки Тейрона стало частым, тяжелым, а в области сердца все сдавило, отдаваясь стреляющей болью в левой руке. «Возьмите, прошу вас», — протянул мешок лорд, пока хозяйка дома боролась с эмоциями, пытаясь успокоиться. Ее глаза наполнились слезами. Она не верила, не верила, что сын способен на такое. «Если этого мало», — качнул головой лорд, — «только скажите». Я готов доплатить, чтобы Тейрон больше не трогал моего мальчика. Он ему прохода не дает, унижает при однокурсниках и демонстрирует свое превосходство в умении управлять магической силой, проснувшейся раньше положенного времени». «Подождите. Нет», — замотала головой Леола лимар «Не стану переубеждать», — вздохнул лорд. «Это ваше право не верить, но могу сказать, что Тейрона совсем недавно вызывали к главе Академии Иствинт за нападение на моего ребенка, который пытался помешать Дель, своей законной невесте, встречаться посреди ночи с вашим сыном». «Нет». Губы женщины задрожали, а сердце прострелило болью, и она начала оседать на стул. «Присядьте», — усмехнулся лорд, прекрасно видя, что матушке Тейрона плохо. «Ему грозит отчисление за нападение». Добивал он словами беспомощную леолу Лемар, по щекам которой текли слезы. Она прижимала ладонь в левой стороне груди, низко склонив голову. «Я вам так сочувствую!» Диларей-старший покачал головой, улыбаясь ехидно, ведь его лица не было видно хозяйке дома. «За исключением последует запечатывание магических потоков, что приведет к частичному их иссушению. Уходите!» Собрав все силы в кулак, выдохнула мама Тейрена, ощущая нарастающую боль в сердце и онемение левого мизинца. «Хорошо», — как ни в чем не бывало, согласился лорд, подмигивая довольному Элиоту. «Воспитывать своих детей нужно лучше», — вздохнул он. «Тогда они вырастут достойными людьми. Если вообще вырастут, конечно», — хмыкнул он, ударяя по больному, ведь Элиот рассказал о смерти Эмили, которая не стала полтора года назад. От услышанного матушку Тейрена повело в сторону, и она завалилась на бок, тихо хрипя. «Ладно», — как ни в чём не бывало, произнёс Диларей-старший, — «пойдём, сын. Хозяйка дома прилегла отдохнуть, не будем ей мешать». После чего они вдвоём направились на выход, оставляя за спиной скрученную от боли женщину, нуждающуюся в срочной лекарской помощи.